Глава девять. Кара небесная. Сколько времени я провела в этом проклятом подземелье. Понятия не имею. Тут было очень темно, так что я потеряла счет минутам и секундам. Осталась лишь боль, расцветающая всеми красками на оголенных нервах. Она вибрировала во мне, пела и танцевала... Доводя до иступления, до помутнения сознания. И я уже не осознавала, где яйф, а где чертов морок. Огни святого Эльма полностью оправдали свое название. Эти серебристые кружочки, на первый взгляд вполне безобидные, оказались просто сатанинским изобретением. Итак, начнем. Голос плача доносился словно сквозь толщу воды. Откуда-то издалека. Чем раньше ты скажешь, тем быстрее все закончится. Что вы хотите узнать? С каких это пор я начала заикаться? Что они сделали с моим голосом? Не заставляй меня повторять, ведьма где скрывается золотой ковен где инквизитор повернулся ко мне сверкая красным взглядом из под черной мглы капюшона не знаю я врешь не хочешь говорить ладно он снова отвернулся замелькал пальцами над панелью управления а в следующем мгновение я заорала от безумно дикой боли. Казалось, все мои нервные окончания разом вскипели и расплавились. Всю меня охватил какой-то яркий ослепляющий свет, исходящий от тонких серебристых пластинок. Они вдруг все разом завибрировали, ударяя разрядами тока. Сначала это оказались легкие и безболезненные удары, пощипывания. Едва уловимые, незначительные. Чувствуешь? Знаю, ты все ощущаешь, даже оставаясь внешне спокойной. Тебя сейчас разрывает от электрических импульсов. Совсем легких, незначительных. Думаешь, это все? Я лишь показал, на что способны огни святого Эльма. Легкая вибрация, посылаемая имя, будет постепенно нарастать, пока не станет совсем невыносимой, мучительной, болезненной, сводящей с ума. Я постепенно буду усиливать их воздействие и поверь. Ты не захочешь ощутить на себе всю мощь моего любимого изобретения. Чертов монстр снова что-то нажал, Напряжение усилилось. Я видела, как еще сильнее засветились диски, Они буквально вплавлялись под кожу, Проникали в сосуды, в нервные окончания. Создавая ощущение, что по моим сосудам струится огненная лава, сжигая на своем пути все, Испепеляя каждую клеточку на своем пути. Я кричала снова и снова, выгибаясь дугой, Извиваясь всем телом, пытаясь уклониться от непереносимой пронзительной боли. Сквозь меня то пропускали жуткий мучительный огонь, то не менее болезненный холод, от которого все тело сгорало дотла и застывало, покрываясь ледяной коркой. Возникло ощущение, словно сквозь меня пропустили электроразряды мощностью в 10 тысяч вольт. Я выгнулась дугой от очередного болезненного импульса, сцепила зубы. И, наверное, впервые оказалась благодарна Фазеру, Именно Он не позволял сжать челюсти настолько сильно, чтобы прикусить язык или раскрошить зубы. Мучительное боль на мгновение исчезла, и надо мной снова склонился палач. — Итак, начнем все сначала. Где скрывается золотой кован? Что ты знаешь о них? Говори. А я ничего не знала. «Абсолютно. Вообще. Я вот от своих мучителей услышала о них впервые. Если бы знала хоть что-то, то, наверное, сейчас рассказала бы все, что знаю. И даже не знаю. Лишь бы прекратить пытки. Сколько времени прошло с тех пор, как меня привезли сюда? Сейчас это не имело значения. Я с трудом осознавала происходящее» хваченная агония сознания затуманилась. Перед глазами мелькали огненные всполохи, смешанные с кристально-белыми ледяными снежинками. Этот убийственный коктейль струился по моим венам, кромсая в кровавой лохмоте каждую клеточку, каждый орган. «Тебе же очень больно, девочка. Я чувствую». «Твоя боль, она особенная, сладкая, и я могу смаковать ее долго, очень долго. Тебе такая агония покажется вечностью». Монстр на мгновение замолчал. «Ну же, девочка, скажи мне, где они скрываются?» Зачем ты себя мучаешь? Они же тебя бросили, как использованную тряпку, просто выкинули. Скажи мне, и все прекратится, — шипел надо мной мерзкий искуситель, обдавая лицо зловонным, тошнотворным дыханием. — Я не знаю... В следующее мгновение моя Голгофа сменила положение на горизонтальное. Инквизитор, став в изголовье, обхватил мой лоб костлявыми пальцами. «Пусти меня в свое сознание!» И в тот же момент в мою голову хлынул мощный поток силы, сметая ураганом все на своем пути уже не щадя, мои остатки сопротивления, уничтожая все на своем пути. Мне надоело возиться с тобой, проклятая девчонка. Я получу информацию любым путем, даже если придется выжечь дотла твое сознание, твою личность и твою душу. Не захотела по-хорошему? Теперь я тебя уничтожу. Дальше я помню лишь омерзительное ощущение, как нечто забралось ко мне в голову. Нечто кошмарное, ужасное, страшное. Оно мгновенно нашло все воспоминания и стало перебирать их костлявыми пальцами. Что-то шептало, перелистывая всю мою жизнь, отбрасывая ненужное, как мусор. Монстр перебирал мои воспоминания все быстрее и все поспешней и злился все больше, не находя нужного. Что происходило дальше, я не помню. Просто отрубилась в очередной раз, закричав от невыносимой боли в голове. Во всем теле. Очнулась внезапно от потока ледяной воды, обрушившейся откуда-то сверху. — Эй, спящая красавица, пора просыпаться, а то собственную казнь проспишь. — Да какая она красавица! Ты глянь на нее. — Неудивительно. От нее еще много осталось. Другим обычно так не везет. Я с трудом приоткрыла глаза. Все тело горело в агонии, каждое нервное окончание искрило. Как я еще не рехнулась от непрекращающейся боли, охватившей тугим кольцом все тело. Обвела мутным взглядом вокруг. Какая-то площадь, освещенная магическими светильниками. Толпа возбужденно гудящего народа что-то непрерывно скандировала. И даже сквозь гул в ушах я расслышала нечто вроде «Жечь ведьму!» Поддергала руками, ногами, осознав, что по-прежнему связана. Вернее, теперь я оказалась привязана к высокому столбу, облаченная в белую просторную длинную рубаху, что развивалась на ветру белоснежным знаменем. Скосила глаза вниз, увидела, что меня привязали в самом центре какого-то помоста, обложенного хворостом и дровами. Вокруг стояла стража с факелами на изготовку. Постепенно осознала абсурдность ситуации. «Меня собираются сжечь на костре, как самую настоящую ведьму!» В следующее мгновение стоявший рядом с помостом палач занес факел и кинул его на помост. «Ты сама выбрала свою судьбу, ведьма!» Донесся до меня его голос. В следующее мгновение костер вспыхнул. Языки пламени ринулись ко мне, окружили, поглотили, и я утонула в бешенном огненном мареве. Захлебнулась от боли. Закричала напоследок, умоляя о помощи. вспомнила в самый последний момент, когда пламя уже пожирало мое тело о словах незнакомки. С трудом, но смогла дотянуться до запястья на левой руке, почти вывернув при этом запястье. Нащупала глаза змеи и в последний момент, прежде чем утонуть в огне, нажала на оба змеиных глаза, провалившись во тьму.